Да, безусловно, счастье нужно заслужить. Подготовить себя к нему во многих смыслах. Произвести серьезную внутреннюю ревизию. Что-то пересмотреть, переосмыслить, что-то отпустить, с кем-то попрощаться, а что-то наоборот принять. Собрать себя, если хотите, по крупицам. И затем уже из более-менее внятных кусочков, как из пазликов, воссоздать внутреннюю целостность то есть стать пригодным для этого бесценного дара. Но и тут не стоит чересчур увлекаться процессом, чтобы не заиграться. А также необыкновенно важно понимать, что счастье в личных отношениях может быть исключительно одно на двоих и никак иначе. В других формах и при других раскладах оно просто не выживет. Настоящая здоровая любовь, подразумевает не только интерес, физическое влечение, проявление внимания и заботы, а еще полное принятие человека, обоюдное доверие и уважение, которые по своей сути не могут быть однобокими и нуждаются в таком обязательном элементе, как взаимность. И вот при подобном честном и откровенном подходе к реализации задуманного подключается чудодейственная сила намерения, И именно за счет нее начинается движение, которое и приводит в итоге к наилучшему результату. Хотя без настоящей смелости и настойчивости тут тоже не обойтись. Процесс совсем непростой, чего уж там, и не только тяжелый, а чаще всего длительный и кропотливый, со всевозможными ломками и откатами назад. Но все же, поверьте, оно того стоит. Потому что выкрабкавшийся из своего болота, разобравшись со страхами и предубеждениями, которые целыми охапками подбрасывает точно сухие ветки в огонь сомнений, растревоженный и обеспокоенный грядущими переменами ум, обязательно надо будет что-то сделать, совершенно конкретные, подсказываемые сердцем шажочки. Ведь без действий все это рискует так и остаться на уровне фантазий мечтаний и потихонечку закиснуть. Помните, как в фильме «Холоп» высказался на подобную тему персонаж Ивана Хлобыстина, обращаясь к герою-любовнику Паше? — Пойми же, осознание бездействия ничего не значит. Вот ты осознал, что Настя тебя любит? — Ну? — И что ты сделал? В ответ же последовала неловкая тишина, означающая пока ничего. И как бы ни было иногда трудно согласиться умом, с кажущимися иррациональными доводами сердца, но поверьте, лишь душа видит единственно верный путь. Лишь она одна знает, зачем пришла на эту землю и воплотилась в теле конкретного человека. Но стоит только прислушаться к ней, уделить капельку больше внимания, она обязательно выведет из самой, казалось бы, безвыходной ситуации. И тогда, в свое время, счастье обязательно придет. Оно просто не сможет пройти мимо. Оно согреет своими теплыми лучиками сердце, проникнет светом в его самые укромные и потаенные уголки и будет куда многограннее, разнообразнее, прекраснее и непредсказуемее, чем его могло нарисовать себе даже самое богатое воображение. И вместе с тем оно будет предельно простым и бесхитростным. И все это станет возможным благодаря тому, что в этой мистической игре невидимым и почти неосознаваемым образом задействованы высшие силы, которые в тандеме с душами очень мудро и виртуозно формируют действительность стремясь по одному им ведомому сценарию подвести к самому небывалому и долгожданному повороту в судьбе. Но иногда, на каких-то этапах своего непростого, а порой и весьма извилистого жизненного пути, бывает вполне достаточно просто знать, что счастье уже где-то совсем близко, практически на подходе. И тут главный секрет заключается в том, чтобы просто разрешить его себе. И, вопреки всем страхам, сделать еще один, пусть маленький, но, возможно, решающий шаг навстречу. И Настя свой шаг сделала.